Издательство «Эксмо». Елена Лагунова. «Секрет Алладина». Читает Анастасия Скачкова. Пролог. Карабахское ханство. Замок Шахбулак. Лето 1820 года. В комнатах на женской половине дома густо пахло розами, что цвели во внутреннем дворике. Сквозь резные деревянные ставни Пробивались лучи заходящего солнца, золотисто-розовыми полосами, ложась на знаменитые карабахские ковры с замысловатыми узорами. За стеной слышался мирный плеск фонтана, изредка звучали голоса прислуги, но в покоях царила тишина, нарушаемая лишь скрипом пера. Ашхен отложила его, устала, размяла тонкие пальцы. Перед ней на конторке орехового дерева лежал лист плотной бумаги в верхней четверти испещренный ровными строчками на армянском Письмо отцу, которого она не видела уже два года. Дорогой отец Мелик Саак, сегодня утром мой супруг в знак своей любви и уважения к нашему роду преподнес мне дивный дар бриллиант редкой красоты холодный как горные вершины и сияющий как утренняя звезда. Он назвал его бус шахбинин, будто сама зима подарила мне свою слезу, превратив её в алмаз. Молодая женщина снова взялась за перо и замерла, задумчиво глядя на слабо поблёскивающую серебряную чернильницу. Письму отцу это очень важно. Нужно верно подобрать слова. Ай! Рыжий комочек внезапно запрыгнул на стол. Котёнок ещё совсем молодой, С шерстью цвета осенних листьев уселся прямо на край листа, любопытно тычаясь мордочкой в перо. «Но что тебе нужно, Шади?» Прошептала Ашхен, но в голосе ее не было раздражения, лишь усталая нежность. Котенок, понимая, что привлек ее внимание, довольно мурлыкнул и потянулся лапой к чернильнице. Ашхен быстро отодвинула сосуд, но капля все же упала на бумагу, расплывшись синим пятном. «Ну вот, ты всё испортил!» Вздохнула женщина, но тут же улыбнулась и осторожно взяла котёнка на руки. Проказник устроился у неё на коленях, свернувшись клубком. За окном в саду запела птица. Звонко, настойчиво. Птица была свободна и вольна лететь за высокие стены замка крепости с восемью башнями, через горы, в Шушу, где когда-то был дом Ашхен. И прямо сейчас, возможно, её дорогой отец сидел там в кружевной тени виноградных лос и думал о любимой дочери. Ашхен отложила в сторону испорченный лист и взяла новый. Котёнок, наконец успокоившись, дремал у неё на коленях. А она писала, подбирая самые правильные слова и выводя аккуратные буквы. Если бы знала, что её письмом будут зачитываться 200 лет спустя, Старалась бы еще больше.